Глава двадцать в а На следующий день было четыре урока, а потом нас погнали в актовый зал слушать лекцию по психологии. Показывали слайды, раздали тесты и велели честно отвечать на все вопросы. Я расставил половину галочек и поднял руку, чтобы отпроситься в туалет. В коридорах было пусто, шаги гулко разносились по ним, отражаясь от стен и потолка. Погода выдалась д о ж д л и в о я окна... Заливали извивающиеся струи воды. Время от времени доносился раскатистый удар грома. Даже молния пару раз сверкнула. Дежурные гасили в конце перемен свет, так что я шел в сером сумраке. Свернув за угол, пересек рекреацию и открыл дверь туалета. Мне показалось, что позади раздались торопливые едва слышные шаги. Остановившись, я замер, прислушиваясь. Просто по привычке. Однако вскоре звук стих. Кто-то остановился в коридоре прямо за углом. Вот это уже немного странно. Отпусти пручку двери. Я сделал пару бесшумных шагов назад и прижался к стене. Прошло секунд двадцать. Хм, не мог же человек просто исчезнуть. Зачем он стоит за углом? Чего ждет? Моего возвращения? Похоже на засаду. Может, Лукьянов видел, как я вышел из актового зала? и решил меня подкараулить. Наверняка у него накопились претензии к барону Скуратову, сначала чуть не сломавшему ему руку, затем отобравшему должность драматурга, а теперь еще и приглашенному домой к его девушке. Я бы на его месте рвал и металл. Уверен, что и фиолетового о б р е в а ю т не самые благостные чувства по отношению ко мне. Беззвучно улыбнувшись, я подкрался к углу и, присев, выглянул из-за него. «Никого». Пустой коридор тянулся вдаль, теряясь в серых сумерках. На полу светлели пересеченные рамами квадраты окон. Вспыхнула молния, озарив на секунду все пространство этажа. «Пусто. Но я точно слышал шаги, причем совсем близко. Человек не мог испариться, у меня профессиональный тонкий слух. Я не сомневался, что кто-то прячется прямо за углом. Как же так?» Слева виднелся выход на лестницу, может, там спрятался. Медленно выпрямившись, я шагнул вперёд и вдруг получил жёсткий удар в челюсть. От неожиданности голова мотнулась в сторону, и меня повело. Чёрт! Что за фигня? Чуть посильнее я вырубился бы. Хук был проведён техничный и довольно сильный. Пришлось постараться, чтобы удержать равновесие. Но тут мне прилетел ещё один удар, на этот раз в висок. В глазах потемнело, и я попятился. Так, похоже, меня атаковал невидимка. К такому я готов не был, но занял позицию для обороны. Только какой в этом толк, если не видишь, откуда и как тебя атакуют? Удар в солнечное сплетение врасплох меня не застал, потому что пресс я заранее напряг на всякий случай. Оказалось, не зря. Стало ясно, что противник, кем бы он ни был, атакует на ближней дистанции. Я ударил ногой на уровне головы, почувствовал, как невидимка выставил блок. Под шаг и удар прямой по корпусу. Ногу отвели влево, подсечка. Раздался глухой звук упавшего тела. Я прыгнул вперед, приземлившись на противника, нащупал его лицо и тут же схлопотал в ухо. «Блин, да почему ты невидим-то?» Вцепившись в горло, зафиксировал голову соперника и нанес сильный удар лбом. Круснуло переносица. Этот волшебный звук ни с чем не спутаешь. Противник сопел подо мной и пытался сбросить, но я ему не позволял. В учебке таких схваток у меня было вагон и маленькая тележка. Коротко ударил в висок, затем еще раз. Получил по ребрам, подтянул ногу и навалился коленом на солнечное сплетение. Невидимка захрипел, мне удалось поймать его руку. Я провел болевой на локтевой сустав. Проявись л и сломай руку. Ответом было злобное сопение, в котором явственно слышалось хлюпание. Ну да, нос-то сломан. «Ладно, дважды повторять не собираюсь». Приложил усилие на сустав, пока тот не захрустел. Раздался полный боли вопль. ь п р о я в и с или в ы л о м у я напрочь», — гаркнул я. «Подо мной возник красный от злости с размазанной по физиономии кровью Лукьянов. Ну, кто бы сомневался». «Ах ты, мелкий выродок!» — просипел он, пуская носом алые пузыри. «Лучше б ты сдох вместе со всей своей высокомерной семейкой. Жаль, тебя не сожрали гули». «Не могу поверить, что моя тетка вышла за твоего папашу. Пусти, гад!» За в ы р о д к о й гада я ему еще разок даванул на руку. Вскрикнув, парень потерял сознание. Болевой шок. «Это что же получается? Мы с этим дебилом родственники? Двоеродные братья?» «Вот уж чего не ожидал, так не ожидал. Хотя чему удивляться? У них же тут сплошь династические браки. Видимо, родам был выгоден этот союз». Поднявшись, я окинул поверженного врага взглядом. Пострадал, но не сильно. Сам виноват. Вопрос — что теперь делать? Оставить здесь? Потом, пожалуй, меня же выставит крайним. Нет, отвечать за его тупость я не собираюсь. Подошел к ближайшей двери, постучал и распахнул. За учительским столом сидел незнакомый преподаватель. Повернув голову, наклонил голову, чтобы глянуть поверх очков. — Что вам угодно, молодой человек? «Помогите!» — простонал я максимально слабым голосом и начал медленно сползать по косяку. «На меня напали!» Растянулся на полу и замер. Все-таки роль Ромео должна была достаться мне. Препод перепугался, подскочил, похлопал по щекам. Я мотал головой, закатив глаза и задержав дыхание. Выргавшись себе поднос, учитель куда-то умчался, не иначе, как в медпункт. «Что ж, полежу!» Через полчаса я сидел напротив врача и держал у виска компресс. Лукьянова увезла, на удивление, быстро прибывшая скорая. С его рукой и носом дорога только в травму. Минут пять назад я закончил рассказывать завучу, как на меня напал невидимка. Тот слушал мрачнее на глазах. — Использование родового дара, значит? — п р о б о р м о т а л он, когда я закончил в красках описывать свою борьбу за жизнь. — С целью хулиганства. Это просто возмутительно. Приношу вам от лица школы извинения, господин барон. Администрация проследит за тем, чтобы виновный понес наказание. Суровое. «Не нужно», — слабо проговорил я, переместив компресс на челюсть. «Думаю, это из-за того, что меня попросили сделать за него переделку пьесы». «Какой пьесы?» — н а х м р и л с я з а у ч «В театральном кружке. Я объяснил, что к чему». «Ах, вот как. Понятно». — процедил з а в о щ прищурившись. — У нас и раньше были проблемы с баронеттом. Слишком много себе позволяет. А он ведь даже не из зеленого клана. — Может, попросить лекаря его светлости осмотреть этого парня? Я слышал, у фиолетового клана нет своего целителя. — Это правда. И у вас благородное сердце, господин барон. Однако доктор Скуржинский и так работает в больнице, куда отвезли Лукьянова. Так что не беспокойтесь о нем. — Да, я такой. — Всем аристократам аристократ, хоть сортир вензелями обклеивай. Надеюсь, его за этот случай не исключат из школы. Это вряд ли. Но про театральную студию забыть ему точно придется. Уж об этом я позабочусь. Дети туда ходят, чтобы раскрывать творческий потенциал, а не конкурировать. Тем более махать кулаками, прячась в тени. «Ага, так вот, значит, в чем дело. Родовой дар Лукьяновых позволяет им использовать тень, чтобы становиться невидимыми. Как бы такая фишка пригодилась мне. Жаль, я не переродился в теле представителей их семейки. С л е к ц и и меня, естественно, отпустили. Шуваловы долго расспрашивали, что у нас случилось с Лукьяновым». Я повторил версию, рассказанную з а в о ч у Князь покивал головой, крякнул, но ничего не сказал. Видимо, решил, что подобные разборки между детьми в порядке вещей. Мы же отправились на день рождения Жени Ильиной. Поехали вместе в бронированном лимузине Шуваловых. Подарок я держал на коленях. Боялся, что придется надеть что-нибудь строгое и официальное. Но оказалось, что вполне достаточно костюма тройки. «Этот парень псих», — проговорил д р у г Павел по дороге. «Он не остановится. Будет тебе лезть и дальше, только из-под т и ш к а чтобы учителя не узнали. Пакостить станет». Я пожал плечами. «Пусть попробует. Меня это не пугает. Но серьезно, что этот придурок мне сделает?»